Глава 33. Ли Энн жестом пригласила Лори и Джерри сесть. Затем уселась на светло-серый диван. И ничуть не смутилась, когда собаки, прыгнув, сели рядом по обе стороны от неё. «Для начала я хочу поздравить вас, Лори. Дэн рассказал мне, что вдобавок к вашей успешной карьере вы ещё и заключили помолвку с нашим, только что назначенным федеральным судьёй. Какая прелесть!» «Вы прямо звёздная пара». Лори не знала, как на это ответить. Она так давно не думала о себе как о части пары, и уж тем более как о части звёздной пары. «Спасибо», — сказала она. «Но мне ещё многое нужно сделать». «Знаете, хотя вы и не просили моего совета, я его всё-таки дам. Просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. Важны только вы двое, а не все эти свадебные дела». Мои родители уговорили Дэна и меня провести пышную церемонию в лодочной станции Центрального парка. Моей двоюродной сестре пришлось весь вечер ходить за Дэном по пятам, напоминая ему, кто есть кто». Лори улыбнулась своим мыслям. Они с Алексом ещё никому не сказали, что планируют пожениться в конце лета как раз потому, что им хотелось немного потянуть время, прежде чем сообщать о деталях своей свадьбы другим. Впрочем, продолжила Леэн Вы здесь не за тем чтобы выслушивать мои советы относительно вашей свадьбы. Дэн сказал мне, что вы проводите новое расследование дела Мартина. В её голосе зазвучала грусть. В голове не укладывается, что кто-то мог его убить. А как вы узнали о его смерти спросила лори. Мне позвонила моя мать. полицейские явились в квартиру Беллов, чтобы лично сообщить им, что их сын убит а мои родители были в то время у них. Пили коктейли перед тем, как отправиться на ужин в ресторан. Можете представить себе их реакцию, когда они узнали об этой трагедии. «Синтия сказала, что вы знали Мартина много лет». Она печально кивнула. «Да, с детства. Он был на 6 лет старше меня, так что назвать нас друзьями было нельзя. Но наши родители были близки» так что мы часто сидели вместе за детским столом или старшие дети играли с младшими в прятки. В общем, как-то так. А потом, когда я стала членом Совета выпускников Хейдена, оказалось, что в нём состоит и он. А вы знали Кендру? Нет, совсем не знала. Мы были приглашены на их свадьбу, но она совпадала с одним из мероприятий избирательной кампании Дэна, время проведения которого уже было согласовано. «Он тогда уже был членом законодательного собрания?» — спросила Лори. Лиэн посмотрела на потолок, делая мысленные подсчёты. Он баллотировался на второй срок, значит, это было чуть более десяти лет назад. Мама и папа присутствовали на свадьбе и сказали, что Кендра показалась им милой, но они с ней почти не общались. А в последующие годы мама несколько раз говорила, что, по мнению Синтии, Мартин совершил ужасную ошибку. Но, как я уже говорила, я не была знакома с Кендрой. А Мартина встретила снова, только когда стала работать в Совете выпускников. «Извините за прямоту, но вы наверняка знаете, почему мы хотели с вами поговорить. Кендра была убеждена, что ваши отношения с Мартином этим не ограничивались». Лиэн рассмеялась и покачала головой. «Простите, что смеюсь», Мне её жаль, но это полный абсурд. Мы и виделись-то с ним всего раз в месяц в конференц-зале в присутствии 22 других выпускников. Затем мы оказались в роли сопредседателей комитета по организации благотворительного аукциона. А это огромная работа. Нам пришлось планировать сам аукцион, зазывать на него участников и обеспечивать поступление пожертвований. Сейчас у меня бы просто не было времени на что-то подобное. Но тогда Дэн в основном пропадал в Олбани. По её лицу было видно, что она недолюбливает столицу штата. А мне хотелось, чтобы в городе у меня было какое-то дело. Поэтому, когда оказалось, что предыдущий председатель аукциона не сможет работать над организацией его проведения в новом году, я подумала, «Чёрт побери, я сделаю это, если у меня будет кто-то, кто станет мне помогать». А Мартин к тому времени практически был знаменитостью, и мы знали друг друга с детства. Так что я выкручивала ему руки, пока он не сдался. Думаю, Кендра увидела, сколько телефонных звонков мы сделали друг другу и сделала выводы. Скоропалительные и неверные. Но, уверяю вас, самая сексуальная тема, которую когда-либо обсуждали Мартин Белл и я, это был вопрос о том, куда поставить ледяную скульптуру. «Но полиция всё же опросила вас, когда Мартина убили». Да, я была ошарашена. Моя мать потом рассказала мне, что родители Мартина предупредили её о том, что Кендра вбила себе в голову этот вздор. Но пока Мартин был жив, мне никто об этом не говорил. Сперва, когда полицейские ещё только связались со мной, они сказали, что мой номер часто фигурировал в перечне его абонентов. Так что я объяснила, что мы вместе подготавливали аукцион. Но потом они сообщили мне, что Кендра считает, будто у нас с Мартином была связь. И спросили, где Дэнни был в тот вечер, когда произошло убийство. На тот случай, если он разделял подозрения Кендры. «И?» — спросила Лори. «Он был в Вашингтоне. Со мной. Прежде сенатор тогда только что ушёл в отставку» и мы знали, что губернатор вот-вот назначит Дэнни на его место. Дэнни поехал на машине в столицу, чтобы встретиться с несколькими лидерами нашей партии. Я, разумеется, не присутствовала на этих встречах, но решила поехать вместе с ним, чтобы оказывать ему моральную поддержку. К тому же, по правде говоря, сопровождать его в Вашингтон мне нравится куда больше, чем в Олбани. Мы остались там на ночь, чтобы утром он смог позавтракать с лидером большинства в Сенате. Мы только что вернулись в Нью-Йорк, когда мне позвонила моя мать и сообщила ужасную новость о том, что Мартин убит. Если Лиэн говорила правду, полиция могла легко проверить алиби Дэна на вечер убийства. Лори опять пожалела о том, что ей не удалось убедить полицейский департамент сообщить ей больше информации о расследовании этого дела. «После беседы с Кендрой», — сказала Лори, — «я думаю, она подозревала Мартина в измене, в том числе и потому, что в их браке имелись серьёзные проблемы. Они по-прежнему жили вместе, но уже были друг от друга отчуждены. Простите, что я вторгаюсь в вашу личную сферу, но каково было в то время состояние вашего собственного брака?» лиэн улыбнулась, но Лори видела, что её терпение подвергается немалому испытанию. Вы правы. Это моя личная сфера. Что я могу сказать? Мы с Дэнни представляем собой одну из тех удачливых пар, которые встретились, когда мы оба были молоды и решили строить жизнь вместе. Я заканчивала школу права Колумбийского университета, а Дэн учился в магистратуре по специальности «Международные отношения и публичная политика». После своего ухода с военной службы в звании младшего офицера Я уронила мой учебник по международному праву, когда стояла в очереди в starbucks и пыталась достать из рюкзака бумажник. Он поднял его, и мы заговорили о внешней политике, а затем и обо всём остальном. Мы сразу же почувствовали, что между нами возникла какая-то связь, и, наверное, просидели в той кофейне часа три. В тот вечер я вернулась домой и сказала моей матери, что только что познакомилась с мужчиной, за которого выйду замуж. Сделав мне предложение, он преподнёс мне помолвочное кольцо в бумажном стаканчике из-под кофе, который сохранил со дня нашего знакомства. И сказал, что тоже сразу же понял, что мы будем вместе. «Это произошло без усилий», — подумала Лори. «Именно так, как и должно было происходить». «Раз в то время назначение вашего мужа должно было состояться со дня на день», Вы, вероятно, опасались, как бы ваши имена не появились в СМИ в связи с убийством Мартина Белла. Ведь эта история оставалась в топе криминальных новостей недели две. По правде говоря, мне тогда и в голову не приходило беспокоиться из-за нас с Дэном. Я была просто потрясена тем, что один из тех, кого я знала, убит. И мне было так жаль, что Кендра, которая потеряла мужа и осталась одна с двумя маленькими детьми, Ещё и подозревает, что между мною и Мартином имелась любовная связь. Что, разумеется, было всего лишь плодом её воображения. Да и к тому времени, когда Мартин был убит, губернатор уже сообщил Дэну, что отдаёт кресло в Сенате именно ему. Так что поездка в Вашингтон была нужна только в качестве формальности. Собственно говоря, если мне не изменяет память — К тому времени, когда нас опросил полицейский детектив, губернатор уже объявил о своем решении. Готовясь к беседе с Читой Лонгфэллоу, Лори погуглила их обоих. Предыдущий сенатор согласился занять пост в администрации президента за 10 дней до убийства Мартина Белла. И губернатор назначил на его место Лонгфэллоу, сорокалетнего политика, четыре раза избиравшегося в законодательное собрание штата и героя войны ровно через две недели после того, как сенатор объявил о своём решении. Если память не подвела Лиэн, то прошло по меньшей мере пять дней, прежде чем полиция опросила её и её мужа. Лори была воспитана полицейским и знала, что означает такое промедление. Полиция не считала, что опрос читы Лонгфеллоу входит в число их первоочередных задач. Это было ещё одно свидетельство того, что обвинение Кендры — были сочтены неубедительными. «А Мартин когда-нибудь говорил с вами о Кендре и проблемах, с которыми сталкивался их брак?» «В общем-то, нет», — Лори улыбнулась. «В общем-то, нет, это не то же самое, что нет. Послушайте, если честно, я предубеждена. Моя мать говорила мне, что Роберт и Синтия убеждены, что в гибели Мартина виновата Кендра» но сама я не знаю, так это или не так. «Но Мартин всё-таки говорил вам что-то о Кендре?» Она кивнула. «Нет, не о ней самой. Для этого мы были недостаточно близки. Но когда мы подыскивали место для нашего аукциона, он как-то рассказал, что предложенное мною время ему не подходит, так как у него назначена встреча с адвокатом». Я тогда не обратила внимания на эти его слова, и начала было предлагать другие даты, но он не оставил эту тему. Сначала он саркастически рассмеялся, а затем сказал, «В с Дэном, случайно, не знаете каких-нибудь хороших адвокатов по бракоразводным делам? Судя по всему, мне понадобится настоящий мастер своего дела, поскольку только так я смогу добиться, чтобы дети остались со мной». По правде говоря, я тогда почувствовала себя весьма неловко. Я сказала ему, что мне очень жаль, и продолжила искать подходящую дату. Это было ещё одно свидетельство того, что Мартин был полон решимости развестись с Кендрой, если ему удастся добиться опеки над детьми. «Значит, аукцион прошёл без Мартина?» Лен улыбнулась, как бы благодаря Лоре за этот вопрос. «Мы разослали приглашение в его честь, и пожертвования сделали абсолютно все, кто закончил школу вместе с ним». Такое произошло впервые. Приехали Роберт и Синтия и даже привезли с собой Бобби и Минди. Я думала, мы все расплачемся, глядя на этих бедных детей. Разве у них может быть надежда на нормальное детство после того, как их отца так злодейски убили? «Конечно, может», — хотела сказать Лори. «Вполне возможно, что они вырастут сильными и стойкими, и полными жизни, как мой чудесный Тимати». Ли Эн посмотрела на своего мужа, вошедшего в комнату, а Айк и Линкольн тут же спрыгнули с дивана, чтобы поприветствовать его. «Надо же!» — заметил Джерри. «Хотя они и носят имена президентов, они явно в восторге от появления сенатора от Нью-Йорка». «Они очень любят своего папочку», — проворковала Ли Энн. А Дэн наклонился и почесал собак за ушами. «Вы должны нас простить», — сказал сенатор. «Наверное, вы заметили, что мы души не чаем в этих малышах. Если бы за последнее время на улице, наконец, не потеплело, вы бы имели счастье лицезреть их в шерстяных водолазках. Ещё немного, и они начнут выходить на прогулку в сапожках от Гуччи и дизайнерских солнцезащитных очках». «Прекрати», — мягко запротестовала Ли Энн. «Они любят свои одежки не так ли, мои золотые? Ты же знаешь, какой счастливой они делают свою мамочку». Когда губернатор назначил Дэна на освободившееся место сенатора, о нём и Ли Эн сразу же заговорили СМИ, причём в позитивном ключе. До этого он был всего лишь любимцем законодательного собрания штата, а теперь стал фигурой общенационального масштаба. Журналисты, освещающие политические события, были в восторге от его биографии, центристских политических взглядов и идеального брака с энергичной и умной женщиной, работающий адвокатом по коммерческим делам. Если в процессе его представления общенациональной аудитории и был какой-то прокол, то это касалось Ли Энн. Одна из ведущих дневного ток-шоу «Дон Харпер» спросила её, собираются ли они с мужем заводить детей. Другой ведущий сделал Дон замечание за этот вопрос, на что она сказала. «А что тут такого? Я просто спросила. Дэну 40 лет». Ли Энн 36. Как насчёт детей Ли н Обращаете ли внимание на биологические часы? Кое-кто из зрителей ток-шоу, идущего в прямом эфире, застонал от такой докучливости Дон. Но настоящий огонь критики был вызван ответом, который дала на него Ли н При всём моём уважении, позвольте заметить, что я была лучшей в моём выпуске Школы права Колумбийского университета. И вот-вот, «Стану партнером в одной из ведущих юридических фирм в стране, и я во всех смыслах ровне моему мужу». «И для того, чтобы чувствовать себя состоявшейся женщиной, мне совсем не нужен ребенок». Хотя некоторые защищали это высказывание Ли Энн, сочтя его достойным ответом на слова «Дон», подразумевающие, что «всем женщинам за 30 отчаянно хочется иметь детей», Многие истолковали его как выпад против неработающих матерей. Пробыв 24 часа в новостной картине дня, Дэн и Ли Эн заявили в совместном интервью, что хотя они уважают всех работящих родителей, как отцов, так и матерей, как работающих вне дома, так и в доме, но сами они приняли решение не иметь детей. Тогда Лори была впечатлена их откровенным ответом на такой глубоко личный вопрос. Фотографии их избалованных малышей, Айка и Линкольна, несколько смягчили имидж Лиэн. Теперь Лори видела, что они не шутили, когда сказали, что относятся к своим собакам, как к своим детям. «Полагаю, вы уже готовы поговорить и со мной, не так ли?» спросил сенатор Лонгфеллоу, потирая руки. Лиэн поднялась с дивана, и прежде чем на её место сел он, поцеловала его в губы. «Проследи за тем, чтобы они зачитали тебе твои права», — бросила она, выходя из гостиной. «И помни, что если ты захочешь в чём-то признаться, в соседней комнате у тебя есть адвокат».